Глава десятая. Переправа через реку Кубань. Баи под Екатеринодаром. Моя бригада шла в авангарде. Отдохнув немного в ауле Панахис, мы прошли дальше 10 верст. 26-го утром начали переправу на пароме, который мог поднять не более 50 человек или четырёх запряжённых повозок, с помощью ещё другого парома поменьше и нескольких рабочих лодок. Вторая бригада к вечеру перебралась на другой берег и заняла без боя станицу Елизаветинскую. Жители обширной богатой станции встретили нас спокойно, скорее с любопытством, чем с радостью. Ночь прошла спокойно. За второй пригадой тянулся наш огромный обоз, увеличивающийся с каждой остановкой в станице, увеличивающийся с каждой остановкой в станице. Карнилов всеми силами боролся с этим, редко пропускал обоз мимо себя, беспощадно выбрасывая лишние повозки и выгоняя в строй всех, кто был способен носить оружие. На начале для проверки повозок особой комиссии, но все эти меры давали слабые результаты. А воз на походе растягивался на несколько верст, и вести его в полном порядке было крайне трудно. Марков с первой бригады остался сзади, прикрывая воз от возможного нападения с тыла. С своей точки зрения, переправа у Саницы-Елизаветинской является редким образцом наступательно-вступательной переправы. Будь противник более активным, он мог бы легко прежать нас к крике Кубани с обеих сторон, и вся переправа могла бы окончиться катастрофой, но к счастью, большевики нас не трогали. И только на другой день, 27 марта, их Авангард, стоявший впереди Екатеринодара, повёл наступление на станицу Елизаветинскую, обстреливая её и переправы усиленным артиллерийским огнём. Мне было приказано отбросить его. Красные сильно наседали на сторожевое охранение Корниловцев. Уже Нерженцев ввёл в бой весь свой полк. После полудня я приказал двинуть ему на помощь партизанский полк.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 Осматриваясь со своего наблюдательного пункта у кирпичного завода поле сражения, я заметил впереди, на боевом участке партизанского полка, курган, на котором трещал пулемёт среди кучки людей. Видно было, что этот пункт привлёк особое внимание красных. Около него беспрерывно рвались их гранаты, но к счастью, ни одна на него не попадала. Я пошёл туда. На вершине невысокого кургана с отличным обстрелом стоял почти открыто наш пулемёт. Около него лежал молодой офицер капралчик Зайцев, прекрасный офицер, с корубитой, и как виртуоз разыгрывал страшнейшую симфонию на своём спектоностном инструменте, выпуская одну ленту за другой. Он, видимо, прямо наслаждался своей меткой стрельбой, и действительно, она была великолепна. Вот выезжает у фермы Красной батареи на позицию ленту по ней падают несколько солдат, ранен две лошади, и товарищи, сломя голову, удирают к пушкам за рощью. Навстречу им показались какие-то повозки, не то обоз, не то зарядные ящики. Снова лента И переворачиваясь на волосках, исчезает этот овес. То же случилось с группой всадников, по видимому, начальством, выехавшим на возвышенность у фермы. Пол ленты и главноверхи разлетелись стремительно в разные стороны. Тут же на холме находились всего-бы командира полков со своими адъютантами, и среди них молоденькая сестра милосердия в чёрной косынке, Вавочка, которая сидя спиной к противнику старательно набивала пулемётную ленту патронами и весело болтала с окружающими.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 Весёлая, всегда жизнерадостная, цветущая, чисто нетронутая юностью, она не состояла ни при одном лазарете, а появлялась всюду, где нужна была помощь раненым, которым отдавала все свои молодые силы и часто всё из своей одежды, что можно было разорвать на бинты. Жила она, как птица небесная, при какой части придётся. Везде была желанный гостьи, несмотря на свою молодость и окружающую обстановку, бабочка сумела так себя поставить, что в её присутствии никто не позволял себе брани, ни скромной шутки или пошлого ухаживания. Её нравственная чистота, весёлость и сердечная доброта вызывали общую симпатию, как к милому шаловливому ребёнку. Часто заглядывала она и в мыш, чтоб всегда с весёлой шуткой или какой-нибудь безобидной выходкой. Иногда жела по несколько дней редко являлась в мужской одежде, так как юбку и косынку успевала уже порвать на бинты. Тогда офицеры дарили ей юбку, купленную тут же у хозяйки, и для неё это был очень приятный подарок. Однако наш пулемётчик, видимо, уже очень обозлил товарищей. Гранаты стали падать у кургана все чаще и чаще. Одна из них взорвала огромный черный фонтан земли перед самым пулеметом, засыпав его коми и всех нас. Вабочка встряхнулась, как утка, и продолжила весело болтать, набивая ленту. Пора было уходить. Красный пушкарь, видимо, уже пристрелялся, и следующая очередь будет точку. Забрав вабочку лишних офицеров, я ушел с холма. И вовремя. Скоро град снарядов снова осыпал курган, и один из них упал на то место, где мы только что лежали. Улимецко остался невредим, но должен был переменить позицию. Бабочке я запретил появляться в боевой линии, но она меня не послушалась. Через день её принесли мёртвой с боевого участка партизан. Её нашли вместе с убитой подругой в поле за цепями, с несколькими шрапнельными пулями в груди, зажатой в застывших руках. Чутливым подарком одного из офицеров. Я видел её лежащей на телеге у штабе Корнилова перед отправлением в станицу Елизаветинскую, где её похоронили вместе с подругой у церкви.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 В своём рассказе мне ещё придётся говорить о некоторых из них.